Вика проснулась, но глаза открывать не торопилась, прислушиваясь к невероятной сонной тишине, царившей в спальне. Ромка ночью решил устроить концерт по заявкам. Много капризничал, кричал и не давал спать почти до утра, а сейчас, видимо, набирался сил. Осторожно приподнявшись, девушка бросила взгляд на колыбельку и тут же подскочила. Детская кроватка была пуста. Накинув халат, Вика выскользнула из спальни. По квартире разливались аппетитные ароматы свежей выпечки. К большому удивлению Виктории в гостиной на диване сидел Назар и листал какие-то бумаги. Наталья Алексеевна порхала на кухне, а ребенка нигде не было. «Где Рома?» — перепугавшись, вскрикнула девушка. «Где мой малыш?» «Доброе утро!» Назар встал и подошел к ней, а затем, наклонившись, клюнул в щеку. Выспалась. Ответить Виктории не успела. С появилась невысокая, миловидная, светловолосая девушка, которая держала на руках улыбающуюся малыша. — Милая, познакомься, это Аня. Няня нашего сына. Назар улыбнулся. Они, как видишь, уже поладили и нашли общий язык. Будто в подтверждение его слов малыш довольно пискнул. «Анечка, это Виктория Лисанна». Мужчина пристально посмотрел на девушку. «И ты должна слушаться ее беспрекословно». «Рада познакомиться», — Аня улыбнулась. Виктория в ответ кивнула. «Кажется, нам пора поменять памперс», — сообщила Анна и поспешила удалиться в гостевую комнату. «Виктория, доброе утро!» Наталья Алексеевна выглянула в гостиную и улыбнулась. Я накрыла на стол, можете завтракать. Спасибо. Вика кивнула и перевела взгляд на Назара. Зачем няня? Я и сама прекрасно справлюсь. Не справишься. Мужчина покачал головой. У тебя должно быть время на себя, а еще нужно отдыхать. А не опытная няня. У нее очень хорошие рекомендации. Она будет помогать тебе днем с малышом. Прошу, не отказывайся. Ты очень скоро поймёшь, что няня — это удобно. Но что делать мне? Отдыхать, заниматься покупками, посещать салоны красоты и всякие там шма-спа. Ну, что мне рассказывать? Чем обычно занимаются женщины? Назар насмешливо посмотрел на неё, а потом предложил. — Попьём вместе кофе? Да, девушка кивнула. — Только сначала в душ. — Жду тебя, — послышалось в ответ. Вика быстро помчалась в ванную комнату, а потом внезапно поймала себя на мысли, что можно не торопиться, ведь малыш под присмотром. Когда она вернулась на кухню, на столе стоял огромный букет белых роз. Виктория бросила удивлённый взгляд на Назара, который с улыбкой смотрел на неё. Красивые цветы для красивой женщины. Ты меня балуешь, засмущалась она. «Я просто люблю тебя!» Мужчина подошёл к ней и протянул чёрный футляр. «Примерь!» В нём оказался широкий золотой браслет, очень красивый, изящный и весьма необычного плетения. «Давай помогу!» Назар ловко застегнул его на руке Вики, а затем коснулся губами её запястья. «Нравится!» «Не надо больше украшений!» прошептала девушка. «Мне неудобно!» «Привыкай!» Довольно спокойно ответил Назар. «Мне нравится дарить подарки, а своей жене особенно. А сейчас давай завтракать». Домработница испекла вкусные булочки с различными начинками. Вика съела одну, затем другую, а потом выдохнула. «Очень вкусно!» «Да, — согласился Назар, — Наталья Алексеевна весьма хорошо готовит. Я хочу предложить ей работу в нашем доме. Что скажешь?» — Ну, я могу и сама готовить для нас, — Вика посмотрела на своего собеседника. — Конечно, можешь, — мужчина кивнул, — но не будешь. Одно дело — иногда порадовать вкусным ужином мужа, а другое — быть постоянно привязанной к плите. — Интересно получается, — девушка пристально посмотрела на своего собеседника. Няня занимается ребенком, домработница — готовкой и уборкой. — А что буду делать я? — — Найдёшь себе занятие по душе, — послышалось в ответ. А затем мужчина положил на стол кредитку. — Это тебе. Здесь неограниченный лимит. Ты можешь распоряжаться деньгами на своё усмотрение. Прогуляйся по магазинам, загляни в салон красоты. В общем, развлекайся. — У меня всё есть, — послышалось в ответ. Так, Назар пристально посмотрел на Викторию. — Позавтракала? — Да. — Ну, тогда собирайся. Сейчас мы поедем в одно замечательное место. — Куда? И, главное, зачем? — Скоро всё узнаешь, — Назар улыбнулся. — Собирайся. Спорить Вика не стала. Переодевшись в удобные джинсы и свитер, девушка заглянула в гостевую комнату. Ромка весело смеялся и пытался схватить ручкой погремушку. Ему было очень хорошо рядом с Анной. — Вы что-то хотели? Няня встрепенулась. «Все в порядке», — успокоила Виктория. «Я сейчас уезжаю, но если вдруг что-то, сразу звоните». «Назар Роман дал мне ваш номер. Не переживайте, все будет хорошо», — заверила Анна. «Надеюсь», — Вика кивнула. «Милая», — Назар позвал ее, — Сергей уже ждет у подъезда. К изумлению девушки водитель привез их к одному из самых дорогих салонов красоты, расположенному в отдельном здании. Вике как-то попадалась рекламка этого заведения, и указанные ценники, даже с обещанной скидкой, ее поразили. «Идем», — Назар протянул ей руку, — «нас уже ждут». «Здесь очень дорого», — прошептала растерянная девушка. Вика, мужчина с улыбкой посмотрел на нее, — «поверь, не нужно думать о деньгах». Когда они вошли в просторный светлый холл, к ним моментально подошла красивая и высокая девушка, похожая на модель с обложки модного журнала. — Доброе утро, Назар Романович! — почтительно произнесла она. — Доброе, Валерия! — кивнул он. — Знакомьтесь, это Виктория, моя супруга, и нас интересует полный спектр услуг салона. — Конечно, конечно! — послышалось в ответ, и девушка бросила изумленный взгляд на Вику. «Милая, я поехал. Как закончите, позвони мне». А затем он поцеловал ее в щеку. Валерия поспешила увести Викторию в глубину зала, а Назар, довольно вздохнув, вернулся к машине. Сев в салон, он задумчиво произнес. «Сергей, надо заняться документами. Рома в ближайшее время должен официально стать моим сыном. Займешься этим?» «Конечно», — послышалось в ответ. «Все будет сделано максимально быстро». Виктория тем временем погрузилась в волшебный мир красоты. Девушка даже не представляла, что бывает столько процедур, различные массажи, обертывания, чистка, маникюр, педикюр, маски для волос, ламинирование и многое-многое другое. Девушки ловкими руками колдовали над ней, развлекая беседами, и в какой-то момент, когда ей делали массаж тела, Вика поймала себя на том, что ей давным-давно не было так хорошо. Она расслабилась, успокоилась, и только мысли о синишке не давали покоя. Виктория то и дело порывалась позвонить, но тут же себя одергивала, убеждая, что няню выбрал Назар, а значит, она действительно самая лучшая. Ведь мужчина еще ни разу ее не подводил, и если сказал, что все будет в порядке, так оно и есть. Девушка провела в роскошном салоне несколько часов, и когда наконец-то увидела свое отражение в зеркале, невольно обомлела. Сейчас она смотрела на модель, иначе и не скажешь. Едва заметный макияж, блестящие длинные локоны, мерцающая кожа. Вика не узнавала саму себя. — Вам нравится? — поинтересовалась Валерия, администратор зала. «Потрясающе — Потрясающе! — выдохнула девушка в ответ. «Мы очень рады, что вам понравилось. Надеемся, вы станете частой посетительницей салона». Улыбнувшись Валерия Вика достала карточку, которую утром ей дал Назар. Но к ее большому удивлению девушка качнула головой. «Что вы! Это салон вашего супруга, а значит и ваш». Вика изумлённо посмотрела на неё, ещё раз поблагодарила и покинула заведение. Оказавшись на улице, она набрала номер Назара, едва услышала мужской голос, выпалила. «Мог бы и сказать, что это твой салон!» «Зачем?» — послышался смешок. «Ты бы тогда нервничала, переживала, а может, и вообще отказалась пойти, не так ли? Ты меня поставила в неудобное положение", буркнула девушка. — Не преувеличивай, — ласково произнёс Назар. — Лучше скажи, тебе понравилось? — Очень, — выдохнула Вика в ответ. — Ты где? В салоне? На улице. — Я сейчас подъеду, — Послышалось в ответ. Вика огляделась и, заметив свободную скамейку, присела на неё. Улыбаясь всему миру, она осматривалась, с удивлением отмечая, что на деревьях уже набухли почки, и вот-вот появятся листочки. «Как же быстро наступила весна!» — невольно подумала она. «Добрый день!» Услышав посторонний голос, Вика обернулась и увидела рядом с собой незнакомца. Он, улыбаясь, рассматривал ее. «Здравствуйте!» — осторожно поздоровалась девушка. «Почему столь прекрасная леди сидит и скучает в одиночестве?» — вкратчиво произнес мужчина. — У вас сложилось ошибочное мнение. Я совершенно не скучаю, а просто жду одного человека. — И кого же? — мужа, — припечатала незнакомца Виктория. — Нет, — он качнул головой, — не может быть. Такая красавица и замужем. Наверное, вы меня обманываете? Вот обручального кольца на вашей руке нет. — Это ничего не значит, — Вика качнула головой. В этот момент к салону подъехала знакомая машина. Назар был сам за рулём. Вика встала и улыбнулась. «Мне пора. на свидание. Назар, заметив, что Виктория не одна, а в компании молодого незнакомого человека, невольно почувствовал укол ревности. Но он понимал, что проявлять эмоции нельзя. Это может напугать девушку. Хотя ему безумно хотелось прогнать наглеца, посмевшего так смотреть на его женщину. Выйдя из машины, он шагнул к Вике навстречу. Взяв ее за руку, он прикоснулся к ней губами и вкратчиво сказал, «Ты невероятно красивая!» «Спасибо!» — девушка улыбнулась ему. «Спасибо, что устроил для меня этот маленький праздник!» «Это еще не все!» Назар распахнул дверцу машины, помогая ей сесть. «А что еще?» — поинтересовалась Вика, когда их автомобиль тронулся с места. «Предлагаю поужинать в каком-нибудь роскошном ресторане», — Послышалось в ответ. Вика вздохнула. «А может, лучше дома? Я так уже соскучилась по Ромке, сердце не на месте. Еще никогда я не оставляла его так надолго». «Ну, дома так дома», — кивнул Назар. «Устроим романтический вечер на троих. Ты, я и наш сын». Виктория просто счастливо улыбнулась подумав о том, что ей очень повезло встретить такого понимающего мужчину. «А что это за парень?» — крутился вокруг тебя. Как бы, между прочим, поинтересовался Назар. «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Хотел познакомиться, наверное, но я сразу сказала, что жду тебя». «А он что?» «Ответил, что на моей руке нет кольца, а значит, я не замужем», — засмеялась Вика. «Представляешь, какой наглец!» «Представляю!» Назар улыбнулся, но глаза его были серьёзны. «И чтобы всякие к тебе не приставали, кольцо на твоём пальчике должно появиться как можно скорее. Может, давай определимся с днём нашей регистрации?» Вика внимательно посмотрела на него и пожала плечами. «Мне, в принципе, всё равно?» «Тогда послезавтра. А завтра ты отправишься по магазинам выбирать свадебный наряд. Договорились?» «Да». Назар с явным облегчением вздохнул, а потом одной рукой обнял Викторию за плечи и притянул к себе. Эта женщина стала его наваждением, и он понимал, что ревность теперь всегда будет его постоянным спутником, только потому, что между ними действительно большая разница в возрасте, а еще она очень красивая, и рядом постоянно будут крутиться молодые люди. Этого не избежать! Поэтому Назар считал, что Вика должна стать его женой как можно скорее.